Часть третья. Фирт. Глава двенадцатая. Люди в основном являлись крупными отрядами под предводительством своих танов. Кое-кто приходил маленькими группами, но все вместе они сливались в армию. Арнульф, олдермен Сус Секса, привел около четырехсот человек и извинялся, что не смог привезти больше. У его берегов появились датские корабли, и ему пришлось оставить часть Фирта, чтобы защищать побережье. Вульфер велел жителям Вилтнскера присоединиться к армии Гутрума, но тамошний шериф у Грюма человек по имени Осрик прочесал южную часть графства, и более 800 человек, не обратив внимания на призыв Олдермена, пришли вместо этого к Альфреду. Немало народу прибыло из отдалённых уголков Суммерсета, чтобы влиться в фирд Виглофа, насчитывающий теперь 1000 человек. И многие пришли из Хэмптонскера.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 Я молчал, пока мы ехали через всё увеличивающийся лагерь. Но вскоре мы остались одни, и тогда хмуро посмотрев на Пирлика, я заявил: Вы всё это подстроили. То и про что? Про то, что ты якобы в последний момент решил отправиться со мной. У Альфреда уже была наготове твоя оседланная лошадь. Ну же, признавайся, чего он хочет? Ясно чего? Ухмыльнулся Пирлик. Альфред хочет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 В первый раз из тебя вымолил дьявола и влили его обратно при втором крещении. Я ничего не ответил, и некоторое время Перлик ехал молча. Альфред желает, чтобы я сделал из тебя хорошего христианина, наконец сказал он. Потому что он хочет получить Божье благословение. Не как король боится, что Бог проклянёт нас, раз я дерусь на его стороне. Пойми, утрит, покачал головой Перлик. Наши враги дочани, язычники,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 Перлик как раз и хотел меня рассмешить. Если это так уж нужно Альфредо, то скажи ему, что я добрый христианин, разрешил я. Я в любом случае собираюсь ему это сказать, ответил Перлик. Просто чтобы подбодрить его. Но по правде говоря, я и сам очень хотел поехать с тобой. Почему? Потому что скучаю по такой жизни. Господи, как я по ней скучаю. Мне нравилось быть воином. Вот эта жизнь. Убивай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 на дальней стороне долины, на лесистом склоне. Наверное, они возвращались из рейда на вершинных холмов и растянувшись длинной цепочкой ехали через леса вниз. Разведчики, сказал Перлик. Думаю, они не так уж много рассмотрели с тех холмов. Нас они видели. Я тоже так считаю. Однако они на нас не напали. Перлик был озадачен. Почему? Посмотри на меня. Я каждый день имею такое удовольствие,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 Иперлик доверился мне. Он встал и пошёл к нашим лошадям, на свиствая на ходу. Двое саксов сразу направились за ним. Обладатель низкого голоса шёл первым. Это был старый воин, грузный, бородатый, со шрамами на лице. "Эй ты!" закричал он. "Стой!" И тут я вышел из-за кустов боярышника и взмахнув вздохом змея, клинок врезался ему в горло так глубоко, что я почувствовал, как лезвие царапнуло позвонки. Кровь, яркая в весенних сумерках, брызнула на прелые прошлогодние листья. Бородач упал, как бы под ударом топора. Второй человек, обладатель капризного голоса, был так удивлен и напуган, что не смог убежать. Я поймал его за руку и утащил за кусты. «Ты не можешь!» — начал было он. Но я плашмя прижал окровавленный клинок вздоха змея к его губам, и он заскулил от ужаса. «Не звука!» — велел я.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 И передвинув вздох змеи от губ своего пленника к его горлу, один только звук предупредил я, прижав лезвик к его шее. И я вспарью тебя от глотки до члена, и тем и другим ты пользуешься слишком часто, понял? Тот кивнул. Я отдаю тебе то, что задолжал, объяснил я, мило улыбнувшись. Потому что моим пленником был сам Этельвальд, племянник Альфорга, претендующий на трон восточных саксов. Человека, которого я убил, звали Осберг. Он был командиром гвардейцев Вулфера. И в день гибели в его обязанности входило присматривать за Этельвальдом, чтобы тот не попал в беду. У Этельвальда был просто какой-то дар неудачника. Ему по праву следовало бы стать королём Уэссекса, хотя смею сказать, он совершенно не подходил на эту роль, ибо был порывистым и глупым. Потеряв трон, доставшийся его дяде Альфреду,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 Однако в нём не было воинского духа. Бедняга обмочился, когда я приставил к его горлу вздох змея, остав моим пленником, не оказал никакого сопротивления. Это львальт был подавлен и испуган и беспрекословно подчинялся моим приказам. Он рассказал нам, что долго уговаривал Вульфера разрешить ему драться, и когда Осберг нашёл десяток человек, которые должны были провести до Чанпа холмам, их формально отдали под начальство Этельвальда. Вольфер назначил командиром меня, обиженно заявил Этельвальд, но мне всё равно приходилось слушаться Осберга. Вольфер, чёртов дурак, если отпустил тебя так далеко, сказал я. Думаю, я ему просто надоел, признался Этельвальд. А что ты натворил? Не больше переспал с его любовницей? Подумаешь, она была простой служанкой. Но я так хотел присоединиться к отряду разведчиков,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 чтобы предложить королю свой меч. Этельвальд молчал, уставился на меня. Я у тебя в долгу, объяснил я. Поэтому дарую тебе жизнь. И я развяжу тебе руки. Ты пойдёшь к Альфреду и объявишь, что присоединяешься к нему, что мечтал об этом с самого рождества. Понял? Но дядя меня ненавидит, нахмурился Этельвальд. Конечно, ненавидит, согласился я. Но если ты встанешь перед ним на колени, и поклянешься, что никогда не нарушишь ваш союз, что Альфреду останется делать? Он обнимет тебя, вознаградит и будет тобой гордиться. Правда? «Если ты скажешь ему, где датчане», — ставил Перлик. «Это я знаю», — обрадовался Этельвальд. «Они идут на юг из Сиппонхама. Во всяком случае, шли на юг этим утром. Сколько их? Пять тысяч. Они направляются сюда?» «Они...» направляются туда, где находится Альфред, где бы тот ни был. Они решили воспользоваться шансом его уничтожить и надеются потом все лето заниматься грабежами и развлекаться с женщинами». Этельвальд произнес это так жалобно, что я понял. Он и сам тешился мечтами разграбить Уэссекс. «Ну а сколько человек у Альфреда?» — спросил он. «Три тысячи», — ответил я. «Всемилостивый Христос!» — испуганно проговорил Этельвальд.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 А её возвращение отметят закланием телят и пением соловьёв. Только скажи Альфреду то же самое, что сказал нам, а именно, что Гутрум марширует в нашу сторону. Мы достигли Виллига, и ехать стало легко, ведь свет лагерных костров сделался куда ярче. На краю лагеря я перерезал верёвки, связывавшие Этельвальда, и отдал ему мечи. У него их было два: один длинный, а второй короткий, сакс.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 Король созвал армию и произнёс речь, но речь эта, как признал даже Белка, получилась весьма и весьма неудачной. Это больше смахивало на цирковную проповедь, мрачно сказал он мне. Альфред призывал Бога, рассказывал о доктрине справедливой войны блаженного Августина, говорил об Аве и царе Давиде. И эти слова бесконечным потоком лились на головы усталых и голодных людей.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 Я отошёл в сторону и поклонился Этельвальду, жестом указав ему на короля. "Мой господин", сказал я Альфреду. "Я привёз твоего племянника". Альфред встал. Король был застигнут врасплох, тем более что Этельвальд не казался пленником, ведь мы вернули ему мечи. Этельвальд выглядел прекрасным и, честно говоря, вообще-то больше походил на короля, чем его дядька. Статный, красивый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 Король, все еще пребывавший в замешательстве, не нашелся, что ответить, поэтому я шагнул вперед. «Мы нашли его в холмах, мой господин, он искал тебя». «Я сбежал от Гутрума», — продолжал Этельвальд. «Хвала Господу, мне удалось сбежать от этого язычника!» Он подтолкнул свои мечи к ногам Альфреда. «Мои мечи теперь твои, о мой король!» Столь экстравагантная демонстрация преданности не оставила Альфреду выбора,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 Мы не ожидали, что явятся новые люди из Дефновскера и Торнсаты. Но Шерриф Харрильд привёл 400 своих воинов и ещё сотню из Торнсаты. Там и без того хватит сил, чтобы защитить побережье от флота язычников, сказал он. И он донастаивал, чтобы мы помогли сразить Гутрума. Как мельдрит. Она молится за покой души своего бедного сына, ответил Харрильд. И из всех нас После еды стали читать молитвы. Молитвы теперь были везде и всюду. И я попытался было от них сбежать, но перлик меня остановил. Король хочет с тобой поговорить, сказал он. Некоторое время мне пришлось ждать, пока епископ Аливальд кончит гундосить, после чего Альфред захотел узнать, вправду ли Этельвальд убежал от Дачан. Именно так, он сказал, мой господин, ответил я.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 тебя искал мы, господин, поэтому удовольствуйся этим. Ну что же, Утрид, ты, пожалуй, прав. Альфред пожелал нам спокойной ночи и отправился в свою жёсткую походную постель. Огни в долине догосали. Почему ты не сказал Альфреду правду насчёт Этельвальда? спросил я Пирлига. Не хотел тебя подводить, ответил он. Ты славный человек. Да уж, сам на себя удивляюсь.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 Протянувшись далеко к Сипанхам, удвигалась армия, великая армия, как дочани её называли. Языческие воины Гутрума и Свейна, настоящая орда дикорей, извившихся из-за моря. Они казались тёмным пятном на равнине. Дочани двигались по полям, один конный отряд за другим. И поскольку их авангард только что выехал на солнечный свет, казалось, будто орда эта тянется из царства теней.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 И сейчас голос его звучал мрачно. Без сомнения, он прикидывал, как быть, если доча не обнаружит старую крепость и займут её. Господи, помоги нам, проговорил шериф. Они будут на холмах к завтрашнему утру. Передай это королю. Завтра утром, этондон. Повторил пирлик, повернул коня и поскакал прочь. Где эти укрепления, спросил я. Осрик показал куда-то вдаль.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 Им пришлось проехать далеко на восток, пересечь Темис, а потом сделать крюк через Уэссекс, избегая Датчан. Их командир, широкогрудый, круглолицый, невысокий молодой человек с задиристым выражением лица, опустился на колени перед королём, а затем у краткой ухмыльнулся мне, и я узнал своего двоюродного брата Этельреда. Моя мать, которую я никогда не знал, была родом из Мерсии, и её родной брат Этельред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 и даже напыщенным, однако уверенность моего двоюродного браца понравилась Альфреду, как и сверкающий серебряный крест, висящий поверх его кольчуги. Позволь представить тебе Татвина, обратился Этельред к королю, командиру гвардейцев моего отца. Я помнил великана Татвина, настоящего бойца, чьи руки были испичерены чёрными пятнами, сделанными с помощью иглы и чернил.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 Они не знают наших мечей, продолжал король. А они не знают наших топоров, а они не знают наших копий и нашей свирепости. Завтра мы их научим. Завтра мы их убьём. Завтра мы изрубим их на куски. Завтра мы обогрим землю их кровью и заставим их скулить. Завтра мы заставим их просить у нас пощады. Никакой пощады, крикнул кто-то. Никакой пощады, громко прокричал Альфред.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 Никакой пощады, кричали люди. Звука давался эхом от склонов холмов. Никакой пощады, никакой пощады. Мы были готовы к решительной битве, и дочани тоже были готовы. Ночью небо затянули облака. Звёзды исчезли одна за другой, тонкий месяц поглотила тьма. Заснуть было нелегко, и сидя рядом с Исиль, которая чистила мою кольчугу, я точил оба своих меча.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 Некоторые несли оружие мужчин, другие своё собственное. Почти никто не разговаривал. Утро выдалось холодное, а трава была скользкой из-за дождя. Люди проголодались и устали. До да к тому же всем было не по себе перед битвой. Альфред приказал мне отобрать 50 человек, но Леофриг не захотел отдать столько из своего отряда, поэтому я взял людей у Бургварда, тех, что сражались вместе со мной на Хяхенгеле.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 Он так и сказал. Он велел мне быть с тобой рядом. Я улыбнулся. Вообще-то мне хотелось, чтобы рядом со мной были только люди вроде Эдрика или Кенвульфа, Степы или Пирлига, словом те, кому я мог доверять, зная, что они будут твёрдо держать свои щиты. Ты будешь у меня за спиной, сказал я Этельвальду. Это как не понял тот. В клине ты встанешь прямо за мной и приготовишься в случае чего занять моё место.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 Она похлопала по длинному ножу с узким лезвием, висящему у неё на поясе. "Эрик это один из тех, кто начал было, я но запнулся. Один из тех, кто превратил меня в шлюху", сказала она. "Значит, это не его мы убили в ту ночь". "Вы убили рулевого его корабля", покачала Хилда головой. "Но я обязательно найду Эрика и не вернусь в монастырь до тех пор". а я не услышу, как он вопит, захлёбываясь в собственной крови. Бедняжку переполняет ненависть, сказал мне отец Перлик, когда мы последовали за Иссильтой и Хильдой вверх на холм. Разве это так плохо для христианки быть живым? Но вот что плохо для христианина, засмеялся Перлик. Мы называем человека святым, если он хороший, но многие ли из нас стали святыми? Мы все плохие. Некоторые из нас только пытаются быть хорошими. Я посмотрел на Хилду и сказал: "Она зря тратила время в монастыре. Тебе нравится худенькие, верно?" высказал догадку Пирлик. "А я вот люблю месистых, похожих на хорошо откормленных тёлок. Дай мне милую темноволосую бритку с бёдрами, как бочонки эля, и я стану самым счастливым священником. Бедняжка Хилда, худая как солнечный лучик, но мне жаль дочанина, который сегодня ей попадётся".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 Сказал отец Спирлик, увидев варагов, которые принялись громко кричать при нашем появлении. Дотчани стучали копьями и мечами по щитам из древесины липы, отчего на вершине холма словно гремел гром. Древний форт находился на правом крыле нашей армии, и на его зелёных торфяных стенах было много людей. Многие из них имели чёрные щиты. Над ними виднелось чёрное знамя, значит, именно там и был Гутрум.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 Поднял свой штандарт, и маленькие флаги сбились в кучу. Снова пошел дождь, скрывая эти знамена. Но справа от меня, перед крепостью, рядом с датским штандартом побольше, на котором была изображена белая лошадь, я видел знамя саксов, зеленый флаг с орлом и крестом. Значит, Вульфер был там, вместе с той частью фирда Вилтунскера, что последовало за ним. Во вражеском стане виднелись и другие флаги саксов. Немного, может быть, с десяток. И я подумал, что дочани привели людей из мерси, чтобы те сражались за них. Все знамёна саксов находились на открытом месте, ни одного внутри укреплений. Врак всё ещё был от нас очень далеко, гораздо дальше, чем на расстоянии выстрела из лука, и никто из нас не слышал, что кричат дочани. Люди Осрика составили наше правое крыло, а Виглов повёл Фирт Сумерсета налево.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 «Левый фланг останется на месте». На то мы порешили. Осрик и Арнульф вместе с людьми из Вилтунскира, из Суссекса, дадут бой с Рейну и Вульферу на открытом месте к востоку от форта. Но мы подозревали, что некоторые датчане выйдут из-за укреплений, чтобы атаковать Осрика с фланга, поэтому Альфред отрядил свою гвардию, чтобы та стала преградой против такого нападения. Виглов же останется на месте».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 А теперь, пожалуйста, молитву. Аливальд молился. Дождь продолжался. Дочани по-прежнему над нами насмехались, и я знал, что ужасный момент столкновения двух клинов приближается. Я прикоснулся к молоту Тора, потом к фессу вздоха змея, потому что уже почувствовал дыхание смерти. Господи, помоги мне, подумал я, прикасаясь к молету Снова. Помоги нам всем, потому что шансов на победу у нас очень мало.